Глава 21. По дороге в Тулу. «Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чтобы их иллюзии были разрушены». Фридрих Ницше. Следующим местом, куда мы приехали, была самая крупная текстильная фабрика нашей страны, а, возможно, и всей Европы. Здесь, в новых цехах, на вывезенном из Англии современном оборудовании трудились десятки тысяч женщин. Работа на этом предприятии была налажена очень хорошо, да и работницы, с которыми мне удалось пообщаться, отзывались о фабрике очень хорошо. Половина всего выпускаемого заводом шла на экспорт в ту же Европу, что приносило хорошую прибыль. Остальная часть работала на внутренний рынок, в том числе и на государственные заказы, в частности на армию, выпуская новую униформу. Для себя я отобрал несколько комплектов и собирался опробовать их в дороге, Заодно тут набрала себе формы и моя охрана, приглянувшуюся униформу разведчика. Все это пришлось оплачивать из собственного кармана, невзирая на уговоры директора фабрики. Фабрика наполовину принадлежала государству, а вторая половина – Морозову Саввить Мафеевичу, московскому бизнесмену, который решился рискнуть и, выкупив часть фабрик на окраине Москвы, рискнул войти в совместное предприятие, которое я организовал. Уже под вечер мы заехали и на мануфактуру, расположенную рядом, и посмотрели, как делается бумага. Уже поздно вечером мы вернулись в особняк моего дяди, где меня, оказывается, дожидался новгородский губернатор. Встреча с ним сразу не задалась, и я, высказав ему всё, что думаю о его руководстве, дал ему перечень замечаний, которые он должен устранить, и отправил его, пообещав приехать и проверить лично, как идёт выполнение распоряжения. В доме меня ждал еще один сюрприз. Двое детей с явными следами недоедания, с диким взглядом и очень испуганные. Это были мальчик лет восьми и девочка лет семи. По виду было видно, что они брат и сестра. Мальчик сильно заикался, а девочка практически не разговаривала, а больше мычала. «Ваше высочество, вы оказались совершенно правы. Мне даже ехать далеко не пришлось». Прямо на вокзале и нашли двух сирот. Сейчас мой человек пытается выяснить, кто они такие и откуда. Но в любом случае Елизавета Федоровна решила их усыновить. Она сегодня ездила с вашей супругой проведать ваших детей и по дороге наткнулась на них. Теперь у нас в семье прибавление. Я рад, что вы открыли нам глаза на простые вещи, которые мы старались не замечать, проговорил дядя. По виду Елизаветы Фёдоровны было видно, что судьба детей её действительно обеспокоила. И это не наигранная забота, а именно материнская, которая есть в каждой матери. Значит, за судьбу этих детей можно не переживать. Ужин прошёл в спокойной обстановке и небольшой суете, так как сразу после него мы отправились в поездку. Я попросил не провожать нас до вокзала, и мы на машине быстро доехали до своего поезда, где уже всё было подготовлено к погрузке. Следующим городом, который мы посетим, была Тула с её оружейными заводами. Прибыть мы в неё должны были под утро, поэтому после отправки поезда мы все сразу отправились спать. Единственное, что мы с Еленой сделали перед сном, так это посетили наших приёмных детей. По рассказу солдата, представленного к ним, ребята немного освоились и уже выглядят намного бодрее. У младшего температура спала, и он чувствует себя хорошо, Сон в поезде мне всегда нравился еще в той жизни, и поэтому я сразу уснул, обняв свою супругу. Встал я, когда уже начало светать. Умывшись и одевшись, отправился в свой кабинет, где меня ждал невыспавшийся князь. «Что-то произошло?» — спросил я. «Да, дорога впереди перекрыта завалом, сейчас разбирают. До Тулы порядка сорока километров. Связались с Тулой через Москву по радиосвязи и телеграфу, Они выслали нам навстречу ремонтную бригаду и из Москвы, но доберутся не раньше, чем через час. Хуже то, что мост позади нас разрушен, сразу после того, как мы проехали и сняли пост охраны с него. По сути, мы заперты сейчас в глухом перегоне, не доехав до Ивановской. Ещё сообщили, что была попытка освобождения митрополита Палладия, но так как его тайно перевезли вечером в Сельбург, попытка освобождения провалилась». Задержаны четверо охранников, подозреваемых к причастности и подготовке к побегу. В столице замечена активность среди духовенства. Передали, что победоносцев пропал, причем пропало и его наружное наблюдение. Может, это бунт церковников? «Все, может быть, — отец просил сильно не копать, вот мы и не применяли крайних методов допроса. Возможно, что основной заговор остался в стороне. Отправь радиограмму в Гатчину». Пусть усилят охрану императора, возможно, покушение на него. Плохо, что мы опять в степи застряли. В принципе, бояться особо нечего, поезд бронирован, и прямой атакой его не взять. Что может предпринять противник? «Могут подогнать пушку и обстрелять из нее», — ответил князь. «Могли бы, уже обстреляли. Здесь лесы и пушку не протащить, значит, засада будет дальше. А завал, чтобы подготовиться?» Глупо. Скоро подойдёт подкрепление, или они рассчитывают его задержать. Скорее всего, заложат бомбу под путями. Выслать вперёд завала патрули, с проверкой свежего подкопа вдоль рельсов и по сторонам насыпи. Земля ещё мёрзлая, спрятать подкоп будет проблематично. Снайперов на крышу. Если кто и будет пытаться взорвать, то далеко от насыпи сидеть не будет, должны будут заметить. Тем более, это не Польша. «Пару тысяч человек не соберут так быстро. Бомба может быть и под завалом, с целью скрыть следы. Пусть ищут!» Отдал я распоряжение и пошел завтракать. Через двадцать минут вбежал обеспокоенный связист с докладом. «Ваше высочество, срочная радиограмма из столицы. На государя совершено нападение. В машину брошено три бомбы, и она была обстреляна из ручных пистолетов. По предварительным данным император не пострадал, но машина сильно повреждена». В результате пришлось пересесть во второй автомобиль и изменить маршрут движения. Охрана перестаралась и живым никого взять не удалось. Последний бомбист, раненый в ноги, взорвал себя при попытке задержания. Убито 8 человек охраны, 11 ранено. Служба безопасности начала расследование, данных по нему пока нет. В этот момент послышались выстрелы, которые быстро смолкли. Как только ушел связист, через пару минут вошел князь. Под завалом была бомба. Террористы прятались в пятидесяти метрах в самодельном укрытии. Его засёк снайпер и ликвидировал одного из них. Второго ранила охрана, но он застрелился. К сожалению, взять живьём никого не удалось. «Немедленно обыскать окрестность. Должен быть ещё один наблюдатель. Любопытство никто не отменял. Задерживайте всех вокруг, кого поймают, даже подростков. Высадите сорок казаков». «Пусть все прочешут вокруг. Они нас догонят в Твери, если что». «Опросить по всех про последние пять дней. Кто, что, зачем. Любые слухи и нестыковки проверять. Нужно найти след. Играть в темную нам нельзя». В кабинет зашла разбуженная выстрелами Елена. «Что случилось? Мне показалось, что стреляли». «Попытка покушения на нас. Угроза уже устранена. Также попытка покушения на императора в столице». По последним данным, он не пострадал, хотя многие из охраны погибли и ранены. «Как мальчики?» — сразу же спросила она. «Пока не знаю. Можешь сходить проверить. Да и вообще приведи их сюда, если они уже встали. Пора уже знакомиться». Когда Елена ушла, я сказал князю. «Программу не менять. Задержку объяснить моей прогулкой на свежем воздухе. Проследите, чтобы охрана не болтала». Через пять минут в кабинет зашла Елена, ведя с собой двух мальчиков, обритых на и одетых в кадетские костюмы. Впереди шел Иванко, ведя за собой Сеню. «Здравствуйте, дяденька. Спасибо, что взяли нас на работу. Только нам ничего не поручают, только кормят. Это, конечно, хорошо, но раз я обещал, то обещание нужно выполнять. Так папка всегда говорил». Я осмотрел детей. Вид их за несколько дней стал значительно лучше. Но еще они были очень слабы. «Похвально, что ты держишься за своё слово и готов его выполнить. Хороший у тебя отец был, раз самому важному в жизни успел научить. А чтобы работу мою выполнить, много учиться надо, так как работа очень сложная, необразованный её выполнить не сможет. Так готовы учиться?» «Если надо для работы, то готовы, только мы читать не умеем», — ответил старший. «А как твоего отца звали?» «Игорем в деревне называли» а не Дорофеев ли он сын был? Дорофеев? А дяденька откуда знаете? Так он письмо мне прислал. Искал я вас. Да не думал, что сами ко мне придете. Сказал я и, достав из стола письмо с прошением об отставке одного из моих охранников, я протянул его Иванке. Тот взял письмо и, открыв, уставился на мелкий корявый почерк. Просил отец твой приглядеть за вами и пристроить к делу, «Да вот и сам ты на работу согласился наняться, так что будете теперь при мне». «А откуда мой отец знает вас? Вы большой начальник, наверное». «Так я обо всех своих товарищах знаю. Кто у меня служит или служил, под моей заботой и опекой находится. Так и крестьяне, и другие служащие. Но это ты после узнаешь. Ты письмо-то передай обратно. Дорого оно мне. Как читать научишься?» «Я тебе его отдам. Не бойся, не пропадёт», — сказал я. «Так мы теперь в поезде жить будем?» «Почему в поезде? Везде жить будем, где нас примут. Да ты не переживай, голодать больше не придётся. А знаешь, что мы подумали с моей супругой? Давайте мы вас к себе в свою семью примем. Будем вам вместо папы и мамы. У нас пока детей нет». «А у вас родителей нет, вот и поможем друг другу», — сказал я, внимательно наблюдая за реакцией детей. «А не бросите нас, дяденька?» — пристально глядя на меня спросил старший. «Слово даю, что не брошу, и воспитаю как своих собственных детей, а я свое слово всегда держу, у кого хочешь спроси. Да и называть меня можешь отцом, а супругу мою мамой, если вам не трудно». «Мама?» — спросил младший, второй рукой державшийся за подол платья Елены. «Мама, сынок, мама», — проговорила Елена, присев перед младшим на корточки «Мама, мама, мамочка, я же говорил тебе, а ты не верил!» — прокричал Сеня. И, бросившись на шею Елене, разревелся. «Но ведь», — попытался возразить старший, но я прервал его, приложив палец к губам, и, подозвав к себе, наклонился к нему и шепотом сказал Пусть она будет для него настоящей мамой. Ему это очень нужно. А про вашу настоящую мать мы не забудем. Но прошу, если не трудно, называй нас мамой и папой. Ради брата. Ему так легче будет. — Хорошо, папа, — сказал он, и в уголках его глаз заблестели слезы. — Вот и хорошо, сын, — сказал я и обнял на несколько секунд. — Пойдемте завтракать. За завтраком дети с удивлением смотрели на столовые приборы и боялись к ним прикоснуться. Но Елена очень быстро нашла с ними общий язык, не заставляя ничего учить, а попросила просто повторять за ней по возможности. Завтрак прошёл немного сумбурно, но по-семейному. Во время завтрака к нам заглянул князь, но увидев, что мы кушаем, не стал беспокоить, а через пять минут поезд тронулся, и мы отправились в Тулу. Когда я пришёл в свой кабинет, то там меня ждал с докладом князь, «Ваше высочество, бомбу обезвредили. По дороге нашли еще одну, и засевшего террориста. Его удалось взять живым. Да он практически сам сдался. Его допрашивают. Говорит, что он беглый каторжник. Долго скрывался. Но его нашли крестьяне и сдали местному помещику, у которого он полгода сидел в подвале. А на днях ему предложили работу, взорвать поезд, а за это обещали паспорт и пять тысяч рублей золотом». Только он не поверил, что его после этого отпустят. Вот и сдался сам. И разминировать помог. Просит только не убивать его. К помещику я уже отправил людей. Для расследования дела из Москвы приедет следователь по особо важным делам. Он докопается до сути. Виктор Сергеевич, вот вам письмо. По его аналогу, внешней стилистике и по внешнему виду, нужно сделать такое же. В письме «Почерком отца детей» А если он не умел писать, то почерком того, к кому он мог обратиться, должно быть написано, что он просит меня взять заботу о его детях на себя, если с ним что случится. Придумайте там, как нужно сами, чтобы было похоже на него. Потом принесите мне. Мальчик письмо видел, но читать не умеет. Пусть думают, что их отец позаботился о них. Сделаем. Но ведь если они в будущем узнают, то нехорошо обманывать сирот, проговорил князь так вы сделайте все, чтобы они не узнали. Зачем мутить голову детям? А по поводу обмана, так нет его, князь. Я, как наследник престола, отвечаю за всех своих подданных и обязан заботиться о них. И присягу я такую дам при восшествии на престол, а за меня ее дал мой отец и мой дед. Моя обязанность заботиться обо всех сиротах, как, впрочем, и ваша обязанность, князь. Понятно, что каждому не поможешь, но я буду делать то, что могу в данный момент времени. И давайте к этому вопросу больше не возвращаться. Дети будут усыновлены по возвращении в столицу, вне зависимости от мнения окружающих. Претендовать на престол они не смогут, а вот сделать из них достойных помощников я постараюсь. Что у нас по графику? Успеваем? Да, изначально брался запас на задержку, поэтому все будет как запланировано. Когда князь ушел, я занялся подготовкой к встрече. Требовалось взять с собой много папок по новинкам, которые надо будет внедрять в производство. Поэтому до самой Тулы я усердно работал, отбирая то, что нужно отдать конструкторам на разработку».